затененные отвесными утесами тут поблескивал тихий темный пруд а над ним склонились гигантские деревья выращенные флеволлом при помощи стимуляторов роста здесь они остановились вот что я хотел вам сказать начал флеволл вы шла меня удивили я думал вы из этих белорочек не знающих куда себя девать ваши привычки ваше воспитание да и ваша наружность все указывало на это но я был неправ вы не убоялись трудностей нашей пограничной жизни вы одержали вверх и завоевали все сердца все ли вкрачиво спросила шейла по моему я говорю от имени каждого робота на этом астероиде они вас боготворят я считаю что вы наши и должны остаться здесь наступила пауза только хлопотун ветер шелестел в гигантских искусственно ввращенных деревьях и ребил темную поверхность озера наконец она сказала вы и в самом деле думаете что мне нужно здесь остаться флезвело захлестнуло ее пленительное очарование он чувствовал что тонет в топазовой глубине ее глаз сердце его учащенно забилось он коснулся ее руки и она чуть чуть задержала его пальцев своих шейла да эдвард вас влюбные чада пролаял скрипучий металлический голос мы собрались здесь штабы опять вы не вовремя болван разгеваалась шейла брачующий робот выступил из кустов и сказал недовольно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 что и сам не вижу смысла в инструкции всемерно препятствовать физическому сближению до венчального обряда но к сожалению приказ есть приказ а потому нельзя ли нам сейчас покончить с этим делом нет грозно сказал шейла и робот покорно пожав плечами опять полез в кусты терппеть не могу когда робот забывается сказал флевол «Ну, а это уже не имеет значения». «Это не имеет значения?» «Да», — сказал Флэзвелл убежденно. «Вы ни в чем не уступите ни одной пограничной невесте, и при этом вы куда красивее». «Шейла, согласны вы стать моей женой?» Робот, неуклюже возившийся в кустарнике, снова выпал снаружи. «Нет», — сказал Шейла. «Нет», — повторила задачный Флэзвелл. «Вы меня слышали? Нет, ни под каким видом». «Но почему же? Вы так нам подходите, Шейла, а роботы вас боготворят. Никогда они так не работали». «Меня вот ни столечко не интересуют ваши роботы!» — воскликнула она, выпрямившись во весь рост. Волосы ее растрепались, глаза метали молнии. «И ни капли не интересует ваш астероид, а тем более не интересуете вы!» я хочу на серренгар пять то мой нареченный паша будет меня на руках носить оба смотрели друг на друга в упор она бледная от гнева он красный от смущения ну как прикажете начинать осведомился соббрачующий робот возлюбленные ча да шейло повернулась и стрелой помчалась к дому ничего не понимаю плакался робот. «Когда же мы, наконец, сотворим обряд?» «Обряда вообще не предвидится», — оборвал его Флэзвелл и прошествовал домой с гордым видом, внутренне кипя от злости. Робот поколебался с минуту и спустил вздох, отдававший металлом, и пустился догонять образцовую невесту Ультралюкс. всю ночь флезволл просидел в своей комнате усиленно прикладываясь к бутылке и что то бормоча себе под нос с рассветом верный ганга сэм постучался и вошел к нему в комнату вот они женщины бросил флезвол своему верному приближенному чего изволите откликнулся ганга сэм я никогда их не пойму она меня за нас водила «Я-то думал, она метит здесь остаться. Я-то думал...» «Душа мужчины темна и смутна», — сказал Ганго Сэм. «Но она прозрачна, как кристалл по сравнению с душой женщины». «Откуда это у тебя?» — спросил Флэзуэлл. «Старая поговорка роботов».